Исключение четвертое. Доктрина открытого вида. Еще одним исключением из требований четвертой поправки производить обыск только по ордеру, выданному при наличии достаточного основания, является доктрина открытого вида. В русском переводе также встречается доктрина видного места. Она применяется в тех случаях, когда полицейский находится на территории, защищенной четвертой поправкой законно, и вдруг видит предмет или вещество, которые дают ему разумное основание полагать, что перед ним улика, свидетельствующая о том, что было совершено или совершается преступление. Доктрину открытого вида хорошо иллюстрирует дело Хортон против штата Калифорния. Том 496. Верховный суд США. Страница 128. 1990 год. В этом деле полицейский имел обоснованную причину. Считать, что в доме Хортона находится выручка от незаконной продажи награбленного имущества, а также оружие, использовавшееся при ограблении. По какой-то причине ордер на обыск был выписан только по поводу выручки. Войдя в дом, полицейские обнаружили лежащее на столе оружие, которое они тут же определили как оружие грабежа. Ни награбленных ценностей, ни выручки от их продажи полицейские не нашли. Разумеется, адвокаты Хортона подали ходатайство о недопущении найденного оружия в качестве доказательства, в чем им было отказано, и Хортон на основании найденной таким образом улики был осужден. Апелляционный суд утвердил решение суда низшей инстанции, и в итоге дело попало в Верховный суд США. За большинство текст решения писал судья Джон Стивенс. Прежде всего, он отмел старое правило, что улика, добытая согласно доктрине открытого вида, должна была быть найдена случайно. Вместо этого Стивенс сформулировал три необходимых элемента доктрины открытого вида. Первый. Полицейский должен находиться на обыскиваемой территории легально. Второй. Предмет должен находиться на открытом месте. Третий. Полицейский должен немедленно, без дальнейшего вмешательства, распознать этот предмет как доказательство преступления или контрабандный товар. Согласно этой формуле, Верховный суд утвердил решение Калифорнийского апелляционного суда, подтвердившее приговор суда низшей инстанции. Что представляет собой дальнейшее вмешательство? Третий элемент доктрины открытого вида хорошо видно в деле штата резона против Хикса, Том 480. Верховный суд США. Страница 321. 1987 год. В этом деле человек, живущий в квартире на первом этаже, был ранен пулей, пробившей его потолок из квартиры сверху, где проживал некто по фамилии хикс Полицейские, прибывшие по вызову, поднялись в квартиру Хигса. Чрезвычайные обстоятельства позволили им это сделать без ордера и обнаружили три пистолета и лыжную маску. Также во время обыска один из полицейских, увидев стереоустановку, записал ее серийный номер, и тут же сверил с полицейской базой данных украденных вещей. Номера совпали. Оказалось, что стереоустановка была взята Хиксом в результате ограбления. Он был признан виновным в ряде преступлений, но подал апелляцию только по обвинению в грабеже на основании представленной в суд в качестве доказательства стереоустановки. Позиция штата Аризона была простая. Стереоустановка подпадает под доктрину открытого вида, а посему подлежит исключению из требований четвертой поправки. Верховный суд США с такой позицией не согласился, поскольку чрезвычайные обстоятельства никак не касались стереоустановки. Полицейские были вызваны по поводу стрельбы и ранения соседа снизу, и полицейскому потребовались дополнительные усилия, чтобы определить ее как улику в другом преступлении.